Глава двадцать пятая. На этот раз зеркальный шар Алви доставил нас лишь до лестничного пролета перед моей башней. И я едва сдержалась, чтобы не потерять руки от удовлетворения. Так и господа самых что ни на есть королевских кровей научатся стучаться. Зажегся осветительный шар, и я с удивлением увидела ошметки торта, размазанного по ступеням и углу каменной кладки. «Еще кто-то стал жертвой гостеприимства, мисс Стоули», — усмехнулся Алви. Я с недоумением рассматривала взбитые сливки, клубнику смятку и втоптанный в сладкую массу чей-то след. Алви подошел и мазнул пальцем по крему на стене. «Хм, вкусно. Но девицы с бытового больше тебе торт не подарят». Я насупилась. «Откуда вы узнали, что это бытовики?» «Такая дурная идея могла прийти в голову только домохозяйкам», — заявил он. «Во-первых, именно бытовики устраивали тебе вчера вечеринку, а до торта не дошло». Он наклонился и двумя пальцами снял с металлической загогулины клочок фиолетовой формы. «Во-вторых, кто-то так бежал от твоего дракона, что разодрал платье. В-третьих, судя по следу, нога длинная и узкая». Ты регулярно появляешься с двумя бытовичками — рыжей пышкой, которая строит из себя невинность, и второй, худой, с каштановыми кудрями, вечно оплетенными дурацкими косичками. Вчера у тебя на голове была аналогичная фантазия. Ал веткнул носком туфля в чудом уцелевшую сиреневую марципановую бабочку. И вот это тоже в ее стиле. Так что приходила длинная, то есть... Он щелкнул пальцами, вспоминая имя. «Хлоя Баркинфорд», — сказала я и погрустнела, вспомнив о коварстве девушек. А еще подругами пытались казаться. Но Алви добавил. «На этот раз длинная была без своей улыбчивой рыжей булки». «Отпечаток ауры остался», — мрачно уточнила я. «Зачем такие сложности?» — покосился на меня Алви. Торт мисс Баргенфорд несла сама. Он был тяжелый и большой. Начала подниматься по ступеням. Они щербатые и старые. Так что она чуть не упала и даже боком торта зацепила вот тут. Алви снова мазнул пальцем крем со стены и нагло его съел. Потом выскочил твой призрачный дракон. Она покачнулась, разворачиваясь. Вот тут розочки в кладку вляпались. А потом, сломя голову, бросилась бежать. Торт уронила, за лестницу зацепилась, испугалась и рассердилась так, что даже не прибрала ничего за собой. Что для бытовиков нетипично. Ну как, Стоули, разругалась с подружками? — Они мне не подружки, — ответила я. — И прекратите есть мой торт. — Жадина, — ответил он и съел еще кусочек торчащей из стены. — И как вы поняли, что я поссорилась с кем-то? Призрачные стражи на закадычных гостей не бросаются. Ты же явно Хлою не приглашала. Могу тебя поздравить. Теперь твою башню обходить будут все за версту. Ничего так быстро не распространяется в Академии, как слухи. «Прекрасно — Прекрасно, — буркнула я. «Отлично — Отлично. Он сделал пас рукой, и остатки торта поднялись в воздух и хлюпнулись в мусорное ведро в углу. — Это был мой торт, — сказала я. а у самой к горлу подкатили слезы. Я поджала губы, пытаясь сдержать их. Но одна слезинка предательски сорвалась с уголка глаза и потекла по щеке. Видимо, Хлоя приходила мириться, а теперь точно у меня нет подруг. Ни одной. Ну и ладно, зато нет фальшивых. Я глянула на корзину с остатками торта и расплакалась. «Эй, ты чего, Стоули?» — удивился Алви и шагнул ко мне. Ты же сама всех гонишь я не я не из-за них и не нужно мне из-за торта что ли с улыбкой навис надо мной магистр манипуляций ерунда какая я вытерла рывком слезы и вскинула голову конечно подумаешь у вас аристократов столы ломятся обычный завтрак как праздничный пир торт пустяк А вы знаете, что у тебя все есть — сладости, праздники, особняк и учителя. А на следующий день — ничего. И нечего насмехаться. «Прости, Стоуле», — сказал Алви, будто вспомнил, что я сказала перед пещерой, и вдруг притянул меня к себе. Произнес тихонько на ухо. «Дыши, дыши. Все хорошо. Сейчас все хорошо. Ты в безопасности. Я не собираюсь над тобой смеяться». Я, наконец, вдохнула и выдохнула, и хрипло добавила ему в плечо. «Это какой же зверь в лесу сдох?» «При тут зверь?» Он отстранил меня от себя и посмотрел с изумлением. «Явно большой, чтобы вы и не надсмехались». «Насмехались», — поправил он меня. «Интересные у тебя фигуры речи». «У кос научилась». «Кто-то говорил, что с козами лично не знаком», — подметил Алви. — Да, академии Тут их сколько угодно, — ответила я. — Ладно, иди, открывай свою дверь, затворница, а то мы так и к утру не увидим, что за чудо-артефакты-то собиралась мне показать. — Признавайся, какую ты магическую лавку ограбила? — спросил Алви с огромным интересом, перебирая предметы, сваленные в кучу мистером носком. — Никакую. Эту комнату до того, как она стала моей, некоторые старшекурсницы использовали в своих целях. Это их скарб. И они запросто позволили прибрать такое тебе? Бровь Алви картинно изогнулась Прибрал все это мистер Носок, а они почему-то не его, а меня пытались заставить вернуть их вещи. Разумеется, ты же теперь хозяйка помещения. Комендант, демон, исследуют соглашением и правилам, даже когда их нарушает. усмехнулся Алви. «Теперь у вас интересные фигуры речи. Понятнее изъясняться не можете?» «Если просто, то когда домашний демон общежития законно отдал кому-то комнату, предыдущие договоры не действуют, а все, что было тут ранее, он может изъять в кладовые замка по своему усмотрению». «Но ведь они ему что-то платили?» «Видимо, незаконно. Почему, кстати, тебя поселили в отдельную башню, а не ко всем?» — Не знаю. Вроде других мест не было. Леди Элбери решала этот вопрос с комендантом, хотя, кажется, она тоже была недовольна его распоряжением. — ясная ясная Хитрая куча хлама возжелала заполучить себе вот эти очень дорогие вкусняшки. Вот и провернула дельце, официально тебя разместив и перебив тем незаконный договор. — Так можно? Если очень хочется. Алви достал из кучи невзрачный мутный флакон с непонятной закорючкой и запечатанным сургучом-колпачком. «Знаешь, что это?» «Нет». Последний выдох невинно казненного. «У меня округлились глаза. Зачем он нужен? Если направить его с правильным заклинанием в губы недавно умершего, он скажет свои секреты». «Ничего себе!» А вот это менее трагично, зато пикантно. Алви хитро сощурился, раскрыв передо мной деревянную шкатулку. В нескольких отделениях лежали клыки, мелкие косточки и сушеные сморщенные шарики. Можно вызвать страсть у любого мужчины и даже свести его с ума, если перетереть каждый ингредиент в порошок и подсыпать в питье вместе со своим волосом. «Волосы в питье?» – брезгливо поморщилась я. «А осушенные тестикулы дикого орангутанга, убитого в поединке за самку, более приятны?» — хмыкнул Алви. Я глянула на сморщенные шарики и, залившись краской, еле выдавила из себя. «Кто такие мерзительные вещи только достает? Лучше скажи, кто ими пользуется?» «Ведьмы?» — я содрогнулась. «Правильно говорить маги темной страны». «Это тайное сообщество», — сказала я на мгновение переборов нежелания быть предательницей. «Я знаю из участников только Лили Пелье, Наяду Сираде и Агнешку ковальские. Они принимают в свои ряды первокурсников за выполнение определенных заданий. Мини Купер, к примеру. Она делала те приворотные духи, только я об этом не знала». «Ясно. Что тебе известно про Данку Маджори?» Это моя догадка, но когда я высказала ее вслух, мини растерялась. И платье. Я покраснела, так как говорить об этом Алви не хотелось. Он и так держит меня за деревенщину. «Что платье?» — испытующий посмотрел Алви. «То, в котором я попала к Штогринам с лестницы после взгляда Данки. Это она его заказывала у Мадистки, а потом отказалась. И я купила готовое. Так сложилось». «Вот это уже горячо!» — воскликнул с азартом Алви. «Платье неси сюда, скорее!» Несколько секунд спустя я протянула платье Алви. «Надевай, мигом найдем нужный артефакт», — сказал он. Я бросилась было поднимать юбку форменного платья и вовремя опомнилась. С красным, как у рака, лицом поспешно опустила юбки, уже задранные почти до бедер. алви схохотался и ткнул в меня пальцем. «Ага, купилась!» Я так возмутилась, что, забывшись, стукнула его кулаком в плечо. «Ах ты! Тьфу, вы!» Нахал рассмеялся еще громче, потирая плечо. «Тяжелая у тебя рука, Стоули! Но преподавателей бить нельзя. Даже страшно подумать, что будет с твоим рейтингом». «Да выгоняйте!» Сдув прядь упавшую на лицо, выпалила я. — Сяду на Виверну, которую приручила сегодня, и поеду странствовать вот так. — Приручила? — удивился Алви и глянул свой преподавательский журнал. — Когда успела? — Пометок нет об этом. — Утром до завтрака. — Не врёшь? — Проверьте. Меня б дракон к себе не пустил, если б не приручила. Это было его задание. — Вот же балбес лопоухий. Уши оторвут жестеру за то, что не отметил. «Эка, вы предатели студенческого сообщества!» Алви поморщился, а потом добавил с долей злорадства. «Поздравляю, Стоули, ты благополучно выплыла из минусов!» «Приручение Виверны засчитывается как экзамен экстерном, так что за вычетом долгов у тебя плюс 20 баллов». «А у Джестера их убавилось?» «Это не твоя забота, Стоули». «Ну что ж, потёр руки Алви». «Давай сюда платье. На нем наверняка осталась энергия мисс Маджори, и с ее помощью можно будет найти, с каким артефактом она связана». Он выдвинул из кучи котел на треножке, положил сверху платье, вывернутое наизнанку, порыскал в плетеной прямоугольной корзине с массой склянок, достал одну из них и высыпал содержимое на ткань. «Полезное вещество». Определяет даже остаточные следы энергии на вещах. «Разоскники вовсю им пользуются». «А зачем оно девушкам?» «А зачем частицы орангутанга?» — хмыкнул Алви. Я опять покраснела до кончика носа. Фиолетовый порошок разлетелся по подолу и засветился крупицами на ткани. Стоило Алви произнести заклинание. Крупинки фиолетового света потянулись ко мне». Алви сделал отменяющий паз и повторил. Старт Ацеи Алифас. Порошок из крупиц собрался в светящуюся нить, которая закружила над платьем, как маленькая змейка. Она осыпалась на шов, затем метнулась от платья направо к артефактам, просочилась струйкой в глубь кучи. Алви нырнул вслед за ней. Встал на колени на пол и принялся разгребать ненужные. Склянки, книжицы, шкатулки, кованные безделицы, мешочки, перья, металлические предметы. Умирая от любопытства, я наклонилась над ним. Потом тоже встала на колени рядом, помогая. «Черт, как же приятно от него пахнет!» Нашла о чем думать, одернула я себя. Тут наши локти соприкоснулись, и в комнате внезапно стало душно. Алви глянул на меня и продолжил поиски. Наконец он вытащил с самого дна кучи, окруженной змейкой из фиолетового порошка, небольшой стеклянный шар на цепочке. Алви поднял его аккуратно двумя пальцами. «Энергии Данки тут много. Знаешь, что это?» — спросил Алви. Внутри стеклянного шара подвески, вокруг золотого стержня зрачка, переливался сгусток тьмы. Вспомнился шар с живым мраком в кабинете Элойса. Сама собой по спине потекла холодная струйка пота. «Лучше скажи... скажите...» — выдохнула я. «Черный глаз — редкий и опасный артефакт. Во-первых, используется как маятник и вводит в транс с полным подчинением. Даже согласие жертвы не требуется, в отличие от гипноза». «Ясно». Пересохшими губами, сказала я, не в силах оторвать взгляд от перетекающей тьмы под стеклом. «Но есть и второе», — Алви глянул на меня с непонятным энтузиазмом. «Черный глаз позволяет перенаправлять магию через посредника, как луч солнца через зеркало. Понимаешь, о чем я?» «Как солнечный зайчик». «Скорее, мрачный кролик», — поджал губы Алви. «С помощью этого черного глаза Данку Маджоры и подчинили». а потом на тебя наложили проклятие. — Но зачем? — Думаю, скоро спросим. — Агнешка Ковальский, говоришь? Не ожидал от нее такой прыти. Она какую-то книгу с каникул привезла, говорят, про запретное. — и глаз видимо, гостиница от магов клана Найя-де-Сираде, задумчиво проговорил Алви. — А его тут сделать не могли? — разволновалась я. — Вряд ли. Он внимательно разглядывал тьму внутри шара, а я продолжала думать об Элойсе. Такими баловались черные маги пустыни. Древние штуки, вроде как застывшие капли огненного дождя, но толком никто не знает. Да и в те пустыни больше никто не решается сонуться с тех пор, как там поселились Аджархи. — Драконы, демоны, которым нельзя видеть людей? — А людям их тем более, — кивнул Алви. В моей голове безостановочно закрутилось. А как же тот шар с мраком, что стоял у Элойса на полке? Вдруг он не побоялся побывать в пустыне от жархов? Или придумал сам, как приручить тьму? Тем временем Алви поднялся с колен. «Отлично, Стоули. Думаю, теперь мы выведем из транса мисс Маджори. Я уношу платье на всякий случай и черный глаз, пока эта несчастная сумма окончательно не сошла». «К остальному не притрагивайся. Заберу позже». «Можно я пойду с вами? Я хочу увидеть, как Данка придет в себя». «Не нужно. Отдыхай». «Но...» «Без но, Стоули. Просто скажи, что мне можно прийти за этим добром в любое время». «А могу не разрешить?» — хитро сощурилась я. «Не можешь. Но так будет проще. И стражи не снимай. Тут есть что охранять». Он еще раз взглянул на меня, уже совсем по-другому, и улыбнулся. Как минимум тебя. Ну ладно, приходи, Те. Ложись спать пока. На кровати удобнее, чем на опусе в библиотеке. Крутанов зеркальный шар в пальцах, Алви подмигнул мне и исчез.